Имидж Джо Снайпс и Натан возглавили парад. Оркестр сыграл Голубой бархат их песню. Именно дулись на Натана, потому что он не соображал даже где находится. Кто-то подлил виски в пунш. Мисс Фил, по-видимому, его тоже хлебанула, потому что весь вечер ползала по полу с фонариком в поисках отвалившейся от чёрной бархатной ленты камеи, которая висела у неё на шее. Пиккл заставила меня снять очки, так что я почти не видела. Эти очки кошмарно смотрелись с моим новым платьем. А знаете, кто заявился на бал? Мой сумасшедший дружбан Джимми Сноу. Он желал увидеть меня в бальном платье. Я пыталась заставить его пригласить мисс Филпот, но он не стал. Сказал, я здесь самая красивая девушка. В жизни не носила более неудобные вещи, чем бюстгальдер без бретелек. Это плюс корсет, и в результате кроме боли у меня других воспоминаний от бала не осталось. Никто из мальчишек не умел танцевать, и кончилось тем, что почти весь вечер я протанцевала с Пикл и Эми Джос Найпс. Да и они, если честно, танцуют не лучше. Я единственная в средней школе Magnolia Springs, кто умеет вести в танце. Кейб Боб Бенсон и Флика Хикс опоздали. Она была в чёрном платье, купленном в Меридиане, и напоминала несчастную Вирджинию Майю, но все мальчики сочли её прекрасной. После танцев на вечеринке Эми Джо Снайпс заставила нас пообещать, что мы перед свадьбой устроим ей день подарков, и раздала заказы на бумажках. Сказала, что это для того, чтобы мы не дублировали друг друга и не подарили ей одно и то же. Мне досталось купить дуршлак. Знать бы ещё, что это такое. У меня на теле до сих пор отмечены от бюстгальтера, выброшу эту дрянь. 3 декабря 1956 года. Столько огорчений. Получила письмо от сестры Джуд. Значит, она не Джун Хейвер. А мой научный проект провалился ещё до выставки. Мистер Лидс, наш учитель, сказал, что выигравший получит приз и поездку в Тупела. Я хотела подружить камбалу со скатом, чтобы вывести новый сорт камбалы, который может ударить током, если попытаешься загарпунить. Мне было жалко камбалу, которая лежит на дне залива и всякий может безнаказанно бить её острогой. Джимми Сноу добыл мне камбалу и ската, но никто не мог сказать, какого они пола. Когда мы положили их в ванну, они друг друга не понравились, и камбала умерла. Получается, я убила рыбу. Это не входило в мои планы, но мы ее съели, так что, наверное, это не грех. Я рассказала об этом мистеру Лидзу, и он дал мне другую тему — влияние химикатов на огненных муравьев. У Пэтси Руф тема — личинки мясной мухи в округе Харвин. У Майкла — островки Лангерганса — лучшие друзья вашей печени. У Кэй Боб Бенсон — Кровеносная система человека у Вернера Музбергера, невероятный срок жизни колорадского жука. Эвернен Музбергер, начав учиться в школе Дейла Карнеги, стал громко орать и дико жестикулировать. Теперь все считают его несносным. Экол жульничает. Она готовит проект "Изучение эмбриона цыплёнка". Её брат Лэмуэль делал это в прошлом году, а поскольку учитель у нас новый, он её не уличит. С тех пор, как мадам Рамона сказала Пикл, что она выиграет приз, Пикл стала просто невозможной. Мы каждую неделю ходим на заседания Радужных девушек в масонскую ложу на втором этаже мебельного магазина Телли. Когда там проводятся тайные собрания, приходится ждать снаружи. У всех этих радужных девушек какие-то тайны. Жду и дождусь, когда нас пригласят. Очень интересно узнать, что у них за секреты. 4 декабря 1956 года. Мы спекл смотрели лучший в мире фильм Всё, что позволяют небеса, о трагической любви. Джейн Уайман любит садовника, которого играет Рок Хадсон. Он мне нравится больше, как Корнел Вайлд. Мы спекл считаем, что Джейн Уайман стоит найти себе другого парикмахера. У неё волосы сзади слишком короткие. Мы собираемся написать ей об этом. Мы не получили ответа от Тери Мур. Рок Хадсон и Джейн Уайман по-настоящему любят друг друга.